Жена тоже так и не узнала про день рождения, потому что она была у него фиктивная, хоть и спали они с ней пару раз, потому что ей скучно было. Павел сидел на скамейке, пил водку и пел, никого не стесняясь, «На палубе матросы курили папиросы» — эту строчку он повторял на разные мотивы и голоса, потому что дальше не помнил ни слова. Выпив грамм двести, он принялся вспоминать другие известные ему песни про море. Получилась чувствительная, тягучая мешанина — Некоторые слова, в которые напоминали о пережитом, «А море грозное ревело и вскипало, на скалы черные летел завалом вал». Он говорил, «Сюда взгляните, леди, где над волной взлетает альбатрос. На корабле матросы злы и грубы, бронит их матом ушлый капитан. У юнги Билла стиснутые зубы, он видит берег сквозь густой туман». И, блюдя закон, сам последний он вплавь пустился, напевая, как баклан. Терпи немного, держи вперед, ясна дорога и близок порт. Бог, зачем ты создал море? Это можно было избежать. Море, море, это наше горе. Разве сможешь ты это понять? Аве Мария, вратья плена, доминостекум. Одежду, деньги и телефон Павлу подсушили еще на пограничном катере, Поэтому он не удивился, когда мобильный зазвонил. На третью звоночную трель Павел решился ответить, сказать, что все нормально, он находится на подводной лодке, а деньги, полученные за сутки, вперед. Пускай череп еще денек поживет. День жизни — это так много, если из могилы выглядывать. С крюченными судорожными пальцами Павел нажал кнопку и услышал женский голос, а ноги уже совсем не держали. — Мама? Чем мама? У меня ее нет. Вернее, была, но... — Мама, ты... Синие губы скривились, щеки вздулись, налезли на глаза. Улыбка попыталась проявиться на лице, но не смогла. — Чего ей еще сказать? — Мама, а как ты меня нашла? Тебе на работе сказали, как меня найти? — Приеду, обязательно приеду. Можешь не волноваться, я приеду. Я сейчас ничем не занят, в отпуске. То есть я уволился. Интерлюдия. Бубен, флейта, саксофон, гитара. Карское море. Атомоход зарывается носом в волну. Перевал Кульма. БМП выскакивает на поворот. Колеса юзят по сырой дрессве. В пропасть сыплются камешки. Донбасс. Утреннее солнце закрашивает охрой уродливый склон Террикона. Юрий предлагает проводнице поезда шкуру зебры. Демонстрирует на растяг, так что и рук не хватает трет просит проверить на прочность, даже разорвать просит, выдрать клок шерсти, дает понюхать, переворачивать, просит убедиться, что шкура выработанная, свежая. Сонная проводница смотрит мимо, поезд трогается, Юрий бежит по перрону, цепляется за поручень, и когда кажется, что все, надо отступиться, не вышла сделка, проводница просыпается и кивком приглашает Юрия забраться в вагон вместе с экзотической шкурой. Вильнюс. В посольстве Павел объясняет, зачем ему нужна виза в Москву, а не в какой-нибудь другой российский город. Он кричит, что не собирается в России работать, трясет мятыми долларовыми бумажками, кричит, что он типичный турист и будет ходить в Москве по музеям изобразительного искусства. Москва. Аэропорт Внуково. Николай заглядывается на девушек, а девушки на Николая. Арбат. Павел прячется в темень подворотни, вынимает целлофановый пакетик, разрывает зубами и, высыпав на кисть щепоть белого порошка, занюхивает. Потом он выбирается из подворотни на солнце, на его лице появляется глуповатая улыбка, из носа идет кровь, но Павел этого не замечает. Тверская. Василий рассматривает улицу в снятый с винтореза прицел, обмотав его для маскировки синей изолентой и используя наподобие подзорной трубы. Казанский вокзал. Юрий выходит с перона и пытается увидеть на вокзале хоть что-нибудь знакомое за нагромождением новомодных архитектурных деталей. Конец интерлюдии. Глава седьмая. В Москве из братьев не появлялся со времен угона и суда. Но слышали они, что Москва существенно изменилась, памятники снесли, улицы переименовали, так что москвичи и сами разобраться не могут. Из ресторанов в туалеты понаделали, из туалетов в банки, магазины под землю опустили чуть ли не в метро. Словом, когда выбирали место встречи, решили самое надежное — встречаться или сразу возле дома, или на Казанском вокзале, куда привез их из Сибири поезд в неправдоподобно далеком 1969 -м. Скоропалительная встреча возле дома была единогласно отвергнута, Николай предложил вокзал, его и выбрали, точнее, буфет в зале ожидания. И именно там, когда-то, в другой жизни, Юрьевы стали веселой семейкой.